Глава 9. Торт в лицо. Впервые я уезжал из Ленинграда последний. Борис вновь улетел в Нофиле летел в Нью-Йорк на запись альбома, Африка мотался с выставками по всей Европе, а Вектор завершал съёмки в Алматы и по-прежнему всё свободное время проводил с Наташей в Москве, хотя уже и снял квартиру в Ленинграде. Группа распрямила крылья и каждого унёс в разные стороны свой собственный ветер. Мне было грустно, Я сидела в квартире с Юрием и смотрела на затянутое облаками небо и голые, без единого знакомого лица улицы. Но сердце мое по-прежнему колотилось радостно и счастливо. Пусть все и разъехались, но Юрий ехал в Америку со мной. Для него это была первая поездка в штаты. Мои родители запланировали повторную свадьбу в Беверли-Хиллз, и мне не терпелось показать мужу Лос-Анджелес и познакомить его со своими друзьями. British Airways дали нам билеты в бизнес-класс. Вау, только и мог произнести Юрий, увидев выбор еды и напитков, которыми нас угощали на борту самолёта. Он спал, выкурил целую пачку купленных в дьюти-фри Marlboro и бесконечно улыбался. На следующий день после нашего приезда в здании биржи в центре Лос-Анджелеса открылась моя вторая выставка искусства из России. Лос-Анджелес ток как счендж. Выстроенные в стиле ар-деко здания в финансовом районе Центрального Лос-Анджелеса с 1931 по 1986 год в нём размещалась биржа. В конце 1980-х годов здание было переоборудовано в арт-центр с ночными клубами, галереями, кинозалами и тому подобным. На сей раз она предназначалась для широкой публики. Билет стоил 7 долларов, и вся выручка в ней шла в фонд Greenpeace. Зал открывался в 8:00 вечера, а в 9:00 уже начинались танцы по-дрозский рок-н-ролл. Огромная толпа заполнила зал и жадно всматривалась в развешанные по стенам картины. Мы с Юрием разгуливали среди толпы в формальных полусмокингах. На шее у меня был красный галстук-бабочка. Глаза Юрия сверкали от возбуждения. Он мгновенно узнавал картины своих друзей на стенах, как и лившуюся из динамиков русскую музыку. Я ужасно горжусь тем, что ты сделал, Проговорил он со своим сильным русским акцентом, поправляя мне бабочку на шее. Как будто мы опять все вместе. Мечтательно ответила я. Вместе с нами по выставке прогуливался наш старинный друг по поп-механике, иммигрировший в 1987 году в Америку саксофонист Игорь Будман. Он был рад увидеть знакомые лица. Вертузный музыкант Игорь пользовался поддержкой таких американских джазовых звезд, как Гровер Вашингтон. И Уинтон Марсалис, мой любимый современный саксофонист, назвал его сам играющий на саксофоне президент Билл Клинтон. Для нас была честь, что Игорь пришел на выставку. Этот вечер стал началом целого урагана самых разнообразных и ярких дел и событий. Я отвезла Юрия в магазин Гитар Центр на Бульваре Сансет, где он провел не один час, пробуя инструмент за инструментом. Он был готов сидеть там всю ночь. Мы ужинали в разных местах города с друзьями и родителями, гуляли по Rodeo Drive и полетели в Pismo Beach. Pismo Beach курортный город на побережье Тихого океана в Калифорнии, на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, где гоняли на квадроциклах по песчаным дюнам. У моего друга Марка Аронталя был небольшой красно-белый одномоторный самолёт, на котором он и пригласил нас слетать туда. Ты уверен, что это хорошая идея? С опаской спросила я, втискиваясь на заднее сиденье. Юрий устроился рядом с Марком впереди. Да, не колеблясь с возбуждением в голос воскликнул Юрий. Мы полетели вдоль побережья, слева от нас простирался лазурного цвета океан, а справа высились горы. Как насчет пары трёхов? спросил на полпути Марк Юрию. Ну уж нет, испуганно воскликнула я. Ну уж да, тут же возразил Юрий. Я почувствовала, как самолёт стал крениться в сторону. Сначала влево, затем вправо, а потом замер, будто мы обрушивались вниз сквозь холодный прозрачный воздух. Вау! Вау! Только успевал в восторге повторять Юрий. О, Боже! В ужасе кричала я, пока меня наконец не вырвало. Трюки немедленно прекратились, все сидели молча. Маркс мы ещё надкашлялся. Ты что, лети дальше? Сквозь зубы процедила я. Когда мы приземлились, я взяла свою, гоняя в шлеме по дюнам на квадроцикле и пытаясь выплеснуть из себя всю накопившуюся тошнотворную нервную энергию, на обратном пути мы поменялись местами. Я села впереди, а Юрия отправила в ловушку смерти сзади. Обратно мы летели спокойно, без трюков и без приключений. Так лучше. прокричал, нагнувшись ко мне, и чуть ли не вываливаясь с самолёта Марк. "Ещё бы!" проорала в ответ я. В этот момент я в полный рост ощущала, насколько мы молоды, молоды, необузданы и свободны. О матери моей, впрочем, на этот счёт были другие соображения. "На завтра я записала Юрия на приём к зубному врачу", сообщила она мне, когда мы добрались домой. "Что? Он здесь на отдыхе, мама?" Ему это совершенно не нужно. Зубы у него от корня совершенно чёрные. Кто знает, проверялся ли он хоть раз у врача в России. Это плохо не только для зубов, но и для всего состояния здоровья. Идеально сложённый нос матери сморщился от недовольства. Она считала своим долгом поправить ему зубы. Это я поняла по решительному выражению её светлых глаз. Почему бы и нет? Спокойно встретил новость Юрий. Спустя месяц и 15 часов сверления зубов в сияющем новоявленном белезной рту Юрия появилось несколько новых пломб, коронок и прочищенный корневой канал. Через 20 лет, когда я показала матери нашу с Юрием совместную фотографию, сделанную во время встречи в Петербурге, олыбка спалась ее лица. А куда подевались все эти зубы, на которые я потратила 10 тысяч долларов? Я только рассмеялась в ответ. Одной из главных во время того приезда Юрия в Америку была встреча с сенатором Аланом Кренстоном, тем самым, кто настойчиво давил на советы и добивался снятия моего запрета на приезд в СССР в 1987 году. Он был счастлив видеть соединившихся благодаря ему в браке влюблённых и сердечно обнял нас. Вы сыграли в нашем счастье огромную роль, сказала я ему, крепко держась за Юрию. CNN вышла на связь и запросила интервью с Юрием. Я столько раз в бесконечных интервью прессе в связи с выходом Red Wave и открытием выставки выступала от имени своих друзей, что теперь CNN, познав, что один из этих парней находится в Лос-Анджелесе, упускать свой шанс не хотела. Юрий не очень любил интервью, но как обычно подчинился необходимости, и под дующий с океана прохладный солёный ветер, отправился вместе со мной в студию. Его потрясла аппаратная, огромный звуковой пульт и масса другого оборудования. Хочешь посмотреть, как всё это работает? спросил у него долговязый режиссёр, и Юрий решительно закивал. После Лос-Анджелеса мы с Юрием полетели в Нью-Йорк, где в галерее Пола Джаддлсона я сумела организовать выставку новых, в которую вошли несколько работ Цоя. Встретиться с нами в Нью-Йорк прилетел отец Юри Не он, не его жена до этого никогда не были в Америке. А почему Ирина не полетела тогда с вами? Спросила я у Дмитрия много позже. Мне всегда казалось, что причина заключалась в том, что она не хотела покидать свой привычный домашний уклад жизни. Почему? – переспросил он. Да просто потому, что денег у нас хватало только на один билет. Почему, чёрт побери, они не сказали мне об этом? Мои родители в мгновение ока купили бы ей билет. Это было так по-русски: ничего не сказать и гордиться своей независимостью, не взирая на все потери. С Юрием и Дмитрием мы прошли по Бродвею, по Центральному парку и сели ужинать в кафе моего друга, который коллекционировал старинные часы. Я бы дал за ваши часы 1955 года хорошие деньги, сказал Дмитрию мой друг, пока мы впивались зубами в огромные нью-йоркские сэндвичи. Дмитрий в ответ решительно покачал головой. А мой друг изумлённо перевёл взгляд на меня. Для него было непривычно, что деньги не всегда работают. "О, боже", прошептала я на ухо Дмитрию, пока Юрий отошёл в туалет. "Вон там сидит Лори Андерсон". Я знала о ней благодаря Сергею, он восторгался её талантом и восхищался авангардной музыкой, которую она писала и исполняла. Я поняла, что просто обязана получить для Сергея её фотографии. Подошла к ней И она с удовольствием откликнулась на просьбу, согласилась фотографироваться и со мной, и с Дмитрием. Она ужасно знаменита, сказала я Дмитрию. Лори Андерсон. Лучезарно улыбалась, выжидательно глядя на Дмитрия. Очень рад, проговорил он, нетерпеливо поглядывая на остывающий на столе сэндвич. Из Нью-Йорка мы все втроем, я, Юрий и Дмитрий, полетели в Лос-Анджелес. Ты можешь отвезти меня в горы, преодолевая неловкость? Спросил Дмитрий, когда мы оказались на западном побережье: "Я хотел бы пособирать там насекомых". Отец Юрия Каспаряна, Дмитрий Рафаилович Каспарян, родился в 1939. -м. Доктор биологических наук, энтомолог. Мы поехали в заповедник Франклин-Кандион, заповедный парк на восточном склоне гор Санта-Моники, неподалёку от моего дома. Дмитрий бодро выскочил из машины со своим рюкзаком. готовы исследовать природу, климат и фауну мест, которых в северных широтах России не найти. Можешь приехать забрать меня через 4 часа. Нет, лучше через 5. Уходя в горы, кинул он мне через плечо. Вечером Дмитрий с гордостью разложил на моём дубовом кухонном столе свою добычу целый набор добытых им насекомых, о каждом из которых он нам с Юрием оживлённо рассказывал. Видела бы Лори Андерсон, что по-настоящему увлекает этого человека. На следующий день мы втроем отправились в Диснейленд, а к вечеру поехали навестить моего отца на южной окраине города. Дмитрий решил остаться у отца и его подруги на несколько дней, с тем чтобы иметь возможность побродить по пустыне Мохаве и насобирать там побольше интересных насекомых, которыми ему ужасно хотелось похвастаться перед коллегами по возвращении домой. Когда наконец он в рубашке и куртке появился в доме моих родителей, на нашей с Юрием американской свадьбе, выглядел он загорелым с счастливой улыбкой души. Стоил прекрасный весенний вечер, а луна опустилась так низко, что казалось, касалась травы, от бассейна веяло прохладой. Раздвижные двери, спроектированные Джоном Лауднером, родительского дома открывались благодаря чему и без того огромная гостинная расширилась на всё пространство погружённого в зелень и сумерки сада. Джон Лаутер, 1911-1994, американский архитектор, ученик знаменитого Фрэнка Ллойда Райта, один из создателей популярного в 1950-60-е годы футуристического архитектурного стиля Гугги. В ознаменование торжества мать заказала гигантский трёхэтажный торт с кремовыми цветами на верхушке. Накормите друг друга, да и побольше сладкого, кричали гости, когда мы с Юрием по американской традиции вместе отрезали первый кусок торта. С притворной робостью я размазала крем по носу щекам Юрия. Он заморгал и, не задумавшись ни на секунду, швырнул целый кусок липкого сладкого торта мне в лицо. Так мы и стояли со счастливыми улыбками. На измазанных свадебным тортом лицах в шести тысячах милях от того места, где начинался наш роман, в разных уголках мира наши друзья дергали гитарные струны или по локти погружались в краски, но для нас в тот вечер вся вселенная сосредоточилась на залитой светом ложайке родительского дома. Тогда я этого еще не понимала. Но не только мои русские друзья отдалялись от нашего общего андеграундного братства. Я тоже двигалась, хотя пока ещё лишь объедалась тортом и пела песни в этом уголке разросшейся страны чудес.